Лапин. Наверное, именно тогда, в один из долгих нарядов, когда Володя будет дневальным или как это называлось у курсантов, стоять на тумбочке, у него и зародится кромольная мысль, тем ли он будет заниматься, насколько правильно сделает выбор, может, ему следует пойти по артистической стезе. Когда он заведёт об этом разговор с Борисом Мигдаловичем, тот, выпрыкис своим же убеждениям о блестящем будущем народных театров и неминуемом исчезновении театров профессиональных, сплеснёт руками, обнимет Володю и со слезой в голосе и объявит, будто давно этого ждёт, и даже предчувствуя подобное решение народного самородка, переговорил кое с кем в театральном училище. Дело за малым. Рапорт об увольнении, который Володя и положит на стол комиссара высшей школы и МГБ СССР генерала-майора Ляпина. Ляпин удивления не выкажет. Внимательно с рапортом ознакомится, неторопливо достанет из коробки Казбека папиросу, разомнет курку, закурит и, только сделав пару затяжек, осведомится у стоящего на вытяжку курсанта, «Понимает ли тот, что последует, когда рапорту дадут официальный ход?» «Так точно», — ответит курсант Дятлов, — «знает, он будет уволен из школы и поступит в театральное училище. Профессия актера — его настоящее призвание». «Мир театр, а работники МГБ СССР в нем актеры, поэтому какой смысл поступать в театр, чтобы актерствовать?» Сегодня играем один спектакль, завтра декорации сменяются и придётся играть другой. Причём награды за хорошую игру будут очередные и внеочередные звания, бессонные ночи и головоломки от начальства, а за игру плохую в лучшем случае смерть, быстрая и безболезненная. А что касается призвания, комиссар хмыкнет и выскажется в том смысле, что его, генерала-майора МГБ СССР, призывание лишить дней пойти. А он вместо этого ведёт душеспасительные беседы с зелёными курсантами, а потому предложит поступить следующим образом. Рапорт курсант Дятлов заберёт и забудет о нём как о первой полюции. Но Володя, много что передумавший со времени оглушительной премьеры спектакля, набычится и по уставному отропортует: "Никак нет, товарищ генерал-майор, забирать рапорт отказываюсь". Его настоящее призвание не шпионов ловить, по крайней мере, в жизни, а играть на сцене театра или в кино, где он с большей достоверностью создаст образ доблестного работника госбезопасности. Неустанно и неусыпно преследующего врагов отечества. Хорошо, неожиданно согласиться, ляпин. Так-тому и быть. В конце концов, кто он такой, не давать дорогу молодым и чертовски талантливым? Актёры стране тоже нужны, и певцы нужны, и композиторы. А потому комиссар наложит на рапорт курсанты Дятлова соответствующую резолюцию. Но прежде, так сказать, перед расставанием Он свозит его курсанта в одно место, кое-что показать. После чего Володи Дятлов будет волен делать то, что пожелает: увольняться или продолжать службу дальше. Когда ехать, товарищ генерал-майор спросит Дятлов: "Не интересуюсь, собственно, куда его хотят вести, но ну, ни в тюрьму, ни на расстрел, всё покажется настолько неважным по сравнению с грядущими переменами в судьбе, Что Володе будет безразлично, куда ехать и зачем? Зря. Судьба нанесёт удар в тот момент, когда меньше всего его будешь ждать. Это окажется приют для детей патронажа. Для детей патронажа в последней стадии синдрома угнетения разума. Именно там и будет содержаться Аня Иванович, «Дитя патронажа» в последней стадии СУР, когда-то включенная в широкую версию «Пурпурной книги» за способность активировать таланты реципиента с сильной эмоциональной привязанностью. Поскольку подобную эмоциональную привязанность в стенах спецкомитета у «Дитя патронажа» невозможно будет индуцировать, Да и попадёт Аня в поле зрения спецкомитета слишком поздно, на спаде активности её способность не удастся подтвердить со стопроцентной уверенностью. Тяжёлый стресс, вызванный лишением семьи и последующей изоляцией, инициирует лавинообразное разрушение высших мозговых функций в течение года, что Аня будет находиться на попечении спецкомитета, она превратится в овощ. Первое, что поразит Володю Дятлова в приюте запах. Застоявшийся, тяжёлый запах мочи, будто здесь не постояльцы ничем другим не будут заниматься, кроме как гадить под себя, а персонал не станет чересчур утруждаться заменой клеёнок и простыней. Да что там клеёнки? Будет казаться, что все дети лежат на голых матрасах и гниют вместе с ними. Захочется достать из кармана платок и зажать нос, а ещё проблеваться. И ещё убежать. Но комиссар Ляпин, как ни в чём не бывало, будет широко шагать по коридору, в сопровождении директора приюта Курсан Дятлов последует за ними. По коридору будут ходить дети, если только так можно будет сказать, ходить дети. Обряженные в непоразмеру больничные халаты, под которыми ничего нет, кроме тощих тел, распушенные рты, слюни и сопли, пустые глаза, у Володи мелькнёт ужасная мысль, что по сравнению с ними фотографии детей за колючей проволокой нацистских концлагерей могут показаться апофеозом милосердия. И вот они придут. Директор приюта примётся что-то тихо объяснять ляпину, комиссар будет кивать, но Володя их не услышит. Он будет стоять и смотреть на Аню, на то, во что она превратится, на то, что от неё останется. Почти ничего. Но он всё равно её узнает, потому что они продолжали быть связанными тем даром, которым она с ним поделится. И будет продолжать делиться, внезапно осознаёт Володя, вот это существо, которое и человеком можно назвать с натяжкой, будет продолжать отдавать ему себя и свой дар, выдавливать, вымучивать последние его капли, лишившись разума, лишившись семьи, лишившись всего. У неё не останется ничего, кроме желания отдать ему всё. Гемсар похлопает Дятлова по плечу и скажет, что подождёт его в коридоре. Володя с Аней останутся наедине. Наедине с десятком ещё таких же овощей, лежащих неподвижно или два шевелящихся, словно отравленные насекомые, но они ни в счёт. Они не смогут помешать Володе Дятлову сделать то, что он должен будет сделать. Он воспользуется подушкой. Когда всё будет кончено, он доберётся до помойного ведра и его вывернет. Володя еле удержится на ногах. Его будет трясти. Может, реакция на то, что сделает, а может, следствие окончательного разрыва связи между ними. Она являлась для него наркотиком, запрещённым веществом, которое принимают спортсмены, желая оказаться выше, быстрее, сильнее всех. И теперь это исчезнет, но организм продолжит требовать того, к чему привык, без кого он не может. Когда Володя выйдет из палаты, Ляпин спросит, будто между делом, как всё прошло, не уточняя, что именно. Володя кратко ответит: "Умёрла". Комиссар ободряюще похлопает его по плечу. Вопрос о рапорте больше не будет подниматься. никогда